Договор. Хозяин кабинета радушно развел руки. По вашей реакции я вижу, что мы не зря наводили справки и выбрали именно вас. Позвольте представиться. Доктор медицины Пихлер, секретарь клуба. Прошу. И он указал на один из стульев, стоявших перед рабочим столом. Аудитор взял стул за спинку. Тот оказался очень легким на подъем. На стыках заметны изящные винтовые отверстия. Да, это та самая скандинавская сборная мебель, которая сейчас входит в моду. Пододвинул его к столу и, положив папку на колени, осторожно присел. Ничего, крепкий. Оля Лукойе сел на свой, точно такой же стул и положил руки на стол. Доктор Петрович, Клуб благодарен вам, что вы приняли его приглашение. Но перейдем сразу к делу. Я сейчас вам вкратце расскажу о деятельности клуба и сделаю предложение. Если мы договоримся, а я надеюсь, что мы договоримся, то я приглашу вас на небольшую экскурсию по клубу и заодно в ваш кабинет, в котором собрана вся бухгалтерская документация, там, где вы будете работать. Итак, Клуб представляет собой некоммерческую организацию. Взносы, доходы, расходы. Мы ежегодно сдавали отчетность в департаменты финансов и статистики и платили налоги с чистых доходов. Но с этого года здесь дело не в некоммерческом предприятии, а в том, что мы работаем под лицензией Министерства здравоохранения. Нас обязали подтверждать отчетность аудиторской справкой. На сегодняшний день членами клуба являются 33 человека, которые платят членские взносы. Они-то и составляют основную массу поступлений. В клубе работают на постоянной основе шесть сотрудников. Я, как секретарь клуба, моя жена, она же Хостесса. на ней сервировка aperitivos и обеды для персонала. Курт, камердинер, с ним вы уже познакомились. Петрович повернул голову, но за спиной никого не было. Не волнуйтесь, он уже давно вышел. Горничная, которая помогает курту обслуживать гостей, наш массовик, который организует, скажем так, светский досуг членов клуба, и психиатр, на попечении которого как раз и находится душевное состояние членов клуба. Ведь я доктор общей практики, э, так сказать, терапевт, что тоже приветствуется министерством. Но наличие дипломированного психиатра необходимо для получения соответствующей лицензии. Их заработная плата и текущие уставные издержки составляют основную массу расходов клуба. Также у нас есть соглашение с внештатным юристом, который оформляет сами договоры. Есть еще священник. мы находимся под патронажем прихода Святого Николая, но он работает на общественных началах правда, в знак благодарности мы осуществляем финансирование некоторой деятельности прихода. Это то, что я определяю в отчетности, как прочие расходы. Да, все дело производства веду я. Мне приходилось ранее работать администратором больницы. здесь такая же больница, так что на мне сбор всех документов и заключение договоров как с работниками, так и с членами клуба в справке департамента статистики аудитор решился взять слово и показать свою осведомленность. также сказано о заграничном благотворительном фонде о вы я вижу подготовились к встрече Оля лукой одобрительно покачал головой да мы созданы международной благотворительной организацией но к нашей отчетности это отношение не имеет конечно фонд является конечным бенефициаром Поэтому чистый доход направляется в его распоряжение. Но это, как у вас принято говорить, за балансовый вид деятельности. Тогда позвольте еще один вопрос. Петрович уловил благожелательный кивок и продолжил. Членские взносы доходами не являются. Значит, существуют прочие доходы? Да. Секретарь сложил руки на груди. К сожалению, далеко не всех членов клуба удается убедить отказаться от навязчивой идеи. Поэтому согласно типовому договору, после смерти члена клуба все его имущество переходит в собственность клуба. Хотя в обязанности юриста и входит проверка достоверности информации о финансовом и имущественном положении будущего члена клуба, но иногда и он допускает промашку. Постфактум нам иногда приходится сталкиваться с неимущими. Именно поэтому Во избежание риска банкротства в клубе установлен высокий членский взнос. Ну, а если юрист допускает такую промашку, то от его услуг отказываются. К сожалению, нынешнее поколение уже растеряло навыки средневековой деловой усидчивости. За последние годы мы были вынуждены дважды менять юриста. Одного как раз совсем недавно. Петрович сделал знак рукой, показывая, что ему есть что сказать по этому поводу. Но Оля Лукоя поднял ладонь. Да, я знаю, что ваш профессиональный устав разрешает вам заниматься опекунской деятельностью, в том числе управлением чужим имуществом по доверенности. Но уверяю вас, что здесь вам незачем будет этого касаться. Договор с членом клуба составлен так, что клуб становится правообладателем и единственным наследником всего имущества. Несмотря на риск недостоверной информации, мы считаем нетактичным требовать от новоприбывшего, по сути, душевно расстроенного человека, документально заверенную опись его имущества. Такая форма договора облегчает и отношение постфактум с родственниками члена клуба, Так что вам вменяется в обязанность только проверить достоверность первичной финансовой документации, сделать ее свод и представить справку о ее достоверности. Сделать это надо в течение календарного месяца. И за все за это секретарь приоткрыл боковой ящик стола и достал оттуда широкий конверт. Вам полагается открывайте. Он положил конверт на стол и движением руки пододвинул его к аудитору. Петрович открыл конверт и достал сложенные вдвое листы. Это был договор. Наискось просмотрев первую страницу, ничего особенного, стандартный договор, образец взят в библиотеке. Он взял вторую страницу. Ого. Держа листы договора в руке, аудитор поднял глаза на собеседника. Да-да, Мы считаем, что такая работа в таком месте стоит таких денег. Из опасения выдать свои эмоции, Петрович опустил глаза и вновь уткнул их в договор. Аванс в 30%. Но гонорар. Гонорар равнялся сумме, полученной когда-то за аудит небольшого медеплавильного завода, который он делал три месяца с командой из пяти человек. Думаю, что вы понимаете, продолжал секретарь. Почему мы не обратились с такой деликатной просьбой в престижную аудиторскую компанию, к тем же братьям Клемен? Каким бы ни было требование конфиденциальности, компания есть компания. Старший партнер перекладывает работу на младшего партнера, а если нет, то младший партнер заигрывает с секретаршей, которая печатает заключение». Информация так или иначе расползается по ее коридорам. Поэтому-то у нас соглашение с независимым юристом, а не с юридической фирмой. Они уже знают, что я уволил всех своих сотрудников. Догадался, Петрович. Надо же, и от пустых коридоров бывает польза. Он взглянул на третью страницу. Там уже были пропечатаны его реквизиты и реквизиты секретаря. Аудитор поднял голову. Не волнуйтесь, у меня есть право подписи. Конечно, как в каждом приличном клубе, у нас есть и председатель, но он редко появляется здесь. Если необходимо, я составляю ему корреспонденцию до востребования. У него много дел по всему миру. Так что, как я вам и сказал, все бумаги подписываю я. Знаете, что такое психология чиновника? Взяв наши бумаги, он тут же, как и вы, посмотрит в статистический справочник и увидит наш тип деятельности. А на всех наших бумагах подпись доктора медицины. Конечно, наш психиатр имеет все профессиональные полномочия, но какой чиновник будет рыться в аттестатах, увидев подпись доктора медицины? Петрович согласно качнул головой. Разумно. Достал из правого внутреннего кармана именной карандаш, карандаш Швейцарская компания, выпускающая эксклюзивные письменные принадлежности. Индивидуальный заказ тётушкем подарок на юбилей и поставил свою подпись. Вот и славно. Секретарь быстро расписался на положенном ему месте и достал из стола еще два конверта: один такой же широкий, а другой узкий, того самого нестандартного размера, в котором было прислано приглашение сойти в ад. Да, именно сюда подумал Петрович. Ах ты старый сказочник. Вот он твой черный зонтик. Его вдруг охватил охотничий азарт. Посмотрим, кто кого. «Все тело приобрело упругость. Ну, Любляна, сегодня вечером держись. Вот ваш экземпляр. Оля Лукое поставил свою подпись и вместе с узким конвертом протянул его аудитору. И чек на аванс. Секретарь подождал, пока аудитор уложит конверт с договором в свою папку, а чек в левый внутренний карман и встал из-за стола. А теперь прошу на экскурсию.